Тик входит в кухню и расплывается в широченной улыбке. «Мистер Винс, вы вернулись!» На Тике пекарьский фартук, он весь в муке и сахаре. «Как похороны прошли, а? Тоска и всякая чушь собачья!» «Они еще не состоялись», — отвечает Винс. «Народ тут вас без конца спрашивает. Полицейские, еще пара каких-то парней, старик наш вообще трясется, эх!» Тик подпрыгивает, вспомнив. «А, да, это же ваш!» Он развязывает фартук и протягивает его Винсу. «Нет», — Винс качает головой, — «теперь он твой». «Не я же тут пекарь», — гнет свою линию Тик. «Пекарь у нас вы...» «Нет, я не останусь, Тик, заехал кое-что доделать. Он твой, теперь ты пекарь». Тик смотрит на фартук. «О, прям как будто вы Оби-Ван, а я Люк. У меня аж мурашки по коже». Винс похлопывает его по плечу, огибает тика, заходит в кладовку, переворачивает ведро, встает на него, ощупью ищет ключи за потолочной плиткой, идет с ключами к люку, спускается в подвал со своим рюкзаком, дергает цепочку, чтобы включить свет, смотрит на лестницу, передвигает пустые мешки, достает коробку и открывает ее. Все на месте, двадцать тысяч и мелочь. Винс оглядывается, потом поднимает с пола пустой пакет из-под муки и складывает в него деньги. Запихивает пакет в рюкзак. На верхней ступеньке стоит тик в фартуке и держит в руке сложенный листок из блокнота. «Да, вы знаете эту обалденную девчонку, которая всегда берет дюжину по средам? Фарру. Она зашла сегодня рано утром и оставила вам вот это». Винс подносит записку к глазам. «Винс!» Пожалуйста, позвони мне, есть важный разговор. Келли. Винс идет к телефону в кухне. Келли рада его звонку. Она спрашивает, есть ли у него время встретиться с ней. Они договариваются, что Келли будет ждать его за два дома от магазина пончиков в переулке. Повесив трубку, Винс идет к кухонной двери и оглядывается. Тик стоит на месте Винса за стойкой, подставив под ноги ящик из-под молока, разговаривает с одним из стариков о воскресном матче НФЛ на тему «Смогут ли стилерс, благодаря победе над Пакерс, попасть в обойму?». Нэнси ходит по залу, подливая кофе посетителям. Облачка сигаретного дыма висят над столиками, как дым походных костров. Если бы научиться делать фотографии в голове, запечатлевать время и место, тогда можно было бы листать память как фотоальбом. Последний день, когда ты видел своих родителей вместе, вид на линию горизонта с водительского сидения первой украденной тобой машины с открытым верхом, утро, когда ты ушел от спящей тины и отдался в руки ФБР. Его вдруг осеняет, что ближе он никогда не подходил. Винс еще раз вдыхает насыщенный запах пончиков, кофе и сигарет. Пятится, забрасывает рюкзак на плечо, пересекает кухню и выходит через заднюю дверь. Дюпри шлепает рукой по своей гостиничной кровати. «Так он там?» «Ага», — отвечает Фелпс на другом конце провода. «Вчера вечером я звонил помощнику маршала по этому делу и рассказал ему, что ты разузнал о Камдоне. Он обещал содействие. А сегодня утром сам позвонил и сказал, что Камден пришел к нему». «Когда же Камден улетел назад?» Видимо, пока ты пялился на статую свободы. Он что-нибудь сказал? Сказал, что не убивал Дага, что у него есть дела, но он заглянет завтра, а потом убежал. Мы установили наблюдение за его домом, но до сих пор ничего. А девушка, спрашивает Дюпри, его алиби. Туда кого-нибудь послали? У нас, к твоему сведению, сотрудников не хватает, объясняет Фелпс. Вчера ночью окружной нашел парня с пулей в голове в багажнике его же собственной машины. «Я тебе так скажу, салага. Денек у нас выдался, мама, не горюй, поговорим, когда вернешься». Он кладет трубку, Дюпри идет в ванную, берет бритвенный набор и укладывает его в чемодан. Сегодня он собирался навестить Доминика колетти и еще раз переговорить с Бенни, но теперь в этом уже нет нужды. Он звонит в бюро путешествий, Служащий просит его подождать, возвращается и говорит, что есть рейс авиакомпании United Airlines из аэропорта Кеннеди до Денвера через полтора часа. Если он успеет на ближайшую пересадку, то вернется в «Спакан» к десяти вечера. Аллан звонит Дебби, чтобы сообщить ей об этом, но никто не берет трубку. Он разряжает револьвер, убирает патроны в бритвенный набор, А револьвер кладет рядом с наплечной кобурой в чемодане, берет куртку и выскакивает в гостиничный коридор. Бежит к лифту, огибает угол и чуть не налетает на широкую спину Донни Чарльза, который озирается, пытаясь понять, в какую сторону убывают номера. Его огромная голова поворачивается, и он сталкивается нос к носу с дюпри. А Донни Чарльзе. С правой стороны его подбородок отливает алым и желтым, и вздулся, будто у него за щекой табачная жвачка. Рот скреплен проволокой, изнутри наружу. Каркас обхватывает толстую неровную шею, заходит под подбородок и исчезает между губами, цветом и формой, напоминающими дождевых червей. Над бровью ровный кроваво-красный рубец. Правая глазница превратилась в темно-фиолетовую щель. Секунду они смотрят друг на друга, Дюпри не выдерживает и делает шаг назад. Полагаю, ты приехал сюда не для того, чтобы проводить меня в аэропорт. Чарльз лезет в карман, достает маленький блокнот на пружине и ручку. Он царапает что-то на листке и показывает Дюпри. «Во сколько рейс?» «Через полтора часа». Чарльз скивает. Потом делает настолько молниеносный выпад, что Дюпри не успевает даже среагировать на взметнувшееся колено, которое отрывает его от земли и с глухим стуком отбрасывает на узорчатый ковер. Он садится, и Чарльз пинает его в лицо, отчего Дюпри катится по полу. Придя в себя, Дюпри видит возвышающегося над ним Чарльза, который что-то пишет в блокноте. Наконец Чарльз наклоняется и поворачивает блокнот к Дюпри, которому приходится затаить неровное дыхание, чтобы сосредоточиться на словах «Не надейся улететь». Келли переключается на первую передачу и останавливает свой мустанг второй напротив дома Аарона Гребби. «Винс, можно тебя спросить?» «Что-то случилось той ночью, когда ты ушел с Аароном?» Ее светлые волосы, убранные на затылке в хвост, Винс удивляется, как ей удается так туго натянуть их по бокам. Ровная, блестящая, идеальная поверхность сотни различных оттенков золотого. Она ерзает на открытой ладони синего ковшеобразного сиденья. Это все, чем он может отвлечь в себя от длинной линии ее ног в голубых джинсах. «Нет ничего особенного», — врет Винс. «Просто...» — Келли кивает на многоуровневый дом Гребби — Он не вышел на работу сегодня утром. Не участвовал в предвыборной кампании. Вчера вечером пропустил форум кандидатов. Даже на звонки мои не отвечает. Я просто не знаю, что делать, Винс. Винс озирается. «А где пикап?» «Наверное, жена на нем уехала. Он там один». Она бросает взгляд на Винса, словно ожидая вопроса, откуда она об этом знает. «Я просидела тут все утро, следила за домом». Он только ходит из комнаты в комнату. Мне кажется, он запил. Она прикрывает рот длинными аристократическими пальцами, и Винс понимает, что смотрит на нее так же, как на произведение архитектуры. Восхищенно, даже с вожделением, но всегда издали. Я не знала, кому еще позвонить, надеялась, ты придумаешь, что делать. Не волнуйся, я поговорю с ним. Винс похлопывает ее по плечу, берет свой рюкзак и открывает дверцу машины. Винс оглядывается. «Пожалуйста, скажи ему, что мне очень жаль, что я не...» Она не заканчивает фразу. Винс кивает и вылезает из машины. Пересекает улицу, поднимается по ступенькам, звонит в дверь и слышит за ней шарканье. В глазке становится темно. Через секунду дверь открывается. А арон Аарон Гребби не брит, он в одних трениках без футболки, он широкоплечивнушителен и пьян. «Салют! А вот и мой единственный сторонник!» Гребби поворачивается и идет вглубь дома. «Заходи, налей себя. Я тут как раз смотрю умников. Тебе нравятся умники? Мне нравятся». Винс идет за Гребби в устланную ковром гостиную, где на музыкальном центре светлого дерева высится шеренга бутылок. Гребби плюхается на диван, в руке у него высокий стакан с коричневатой жидкостью, в которой плавает пара тающих ледяных кубиков. Винс подходит к батарее бутылок и видит, что большинство из них уже пусты. Впрочем, есть здесь наполовину полная бутылка темного рома. Он наливает себе в небольшой стакан и опускается на козетку коричневой кожи, Гребби ковыряется в переполненной пепельнице, пока не находит окурок, который еще можно докурить. Большой телевизор на стойке. Работает без звука. Джин Рейберн улыбается от уха до уха, что-то говорит одному из конкурсантов. «Ну ты как?» — наконец спрашивает Винс. Гребби переводит взгляд с экрана на Винса. «Отлично!» Келли звонила, она беспокоится. Гребби делает глоток своего пойла. «Я сейчас не могу разговаривать с Келли». Жена все узнала? В глазах Гребби блестят слезы. «Я люблю Полу, правда. Если я хоть на секундочку подумал, что случилось. В ту ночь, когда... Ну, все это было...» Высадив тебя, я вернулся домой. Она не спала. И знаешь, что самое смешное? Я этой женщине за два года и слова правды не сказал, а той ночью сказал. Познакомился с одним человеком, объяснил я ей. Он картежник. «Мы пошли в покер-клуб, который работает до утра. Я побеседовал с избирателями, а потом какой-то парень напал на него, а я его спас. Представляешь, я спас человеку жизнь!» А она молча смотрела на меня. Потом ответила, «У тебя роман на стороне!» Гребби смеется. «Я ведь мог соврать!» Мог ей что угодно наплести, что я делал значки для предвыборной кампании, что сын Рейгана пригласил меня на завтрак. Но нет. Дернула же меня сказать ей то единственное, чему она ни за что не поверила бы. Правду. «Печально», — говорит Винс. Гребби отмахивается от сочувствия. И даже тогда я мог все уладить, или, по крайней мере, не рассказывать ей о Келли. Я же спец по вранью, ты знаешь. Нет, правда, я виртуоз. Но я начал думать о том, что видел. О людях в покер-клубе, о том парне в машине. Я ведь мог застрелить его в Винс. То есть я хотел. Как это характеризует меня? Иначе говоря, чем я... «Отличаюсь от такого, как он. Ведь должно же быть что-то, должно быть что-то, что отличает такого, как я, от такого, как...» Он смотрит на стакан, который держит в руке. «Мне хочется быть лучше», — он пожимает плечами. «Вот я и сказал Поле, что мне ужасно жаль, что я не хотел, чтобы это произошло». Но оно произошло. Пола спросила, кто она. Я ответил, что это не важно. А она сказала еще как важно. Ну, я и сказал. Гребби умолкает. Винс подается вперед. Гребби поднимает взгляд и как будто удивляется, что Винс еще здесь. Он наклоняет голову то к левому, то к правому плечу. Пола... Слушала спокойно, кивала, словно догадывалась, кто она. Потом ушла к себе, сложила вещи в чемодан, забрала детей и просто ушла. «Ты знаешь, где она? Пола? У сестры. Тебе нужно все прояснить, поезжай к ней. Она не станет со мной разговаривать». А ты не звони ей. Поезжай без предупреждения, будь же мужиком. Скажи, что больше это не повторится. Гребби подавляет отрыжку, потом начинает бешено озираться, будто его сейчас вырвет. Он поднимается и идет в ванную, но Винс ничего не слышит из-за шума воды. Винс остается сидеть, потом смотрит на свой стакан, пересекает запущенную гостиную и берет стакан Гребби. Идет к музыкальному центру, сгребает бутылки и относит их в кухню. Там он выливает в раковину остатки алкоголя из тех бутылок, в которых еще что-то осталось. Потом ставит бутылки на заднем крыльце. А в гостиной Джин Рейберн поздравляет женщину в огромных очках, когда на экране под ее лицом вспыхивает 15 тысяч долларов. В ванной по-прежнему шумит вода. Спустя минуту Винс идет по узкому коридору на стенах которого висят школьные фотографии очаровательных детей Гребби к закрытой двери в ванной. Он негромко стучит, ответа нет. «Эй, ты в порядке?» Наконец Гребби открывает дверь и выходит. Протискивается мимо Винса, из ванной тянет желудочным соком и алкоголем. «Извини», — говорит он. Винс догоняет его в гостиной. Гребби выглядит больше опечаленным... Не тем, что его вырвало, а тем, что закончились умники. «Так что будешь делать?» — спрашивает Винс. «По-моему, уже началась пирамида 20 тысяч долларов. Завтра выборы. Это уже не важно». Винс с минуту смотрит телевизор, потом встает и идет к двери, но останавливается на полпути. «Знаешь, делай что хочешь, мне плевать». Он чешет в затылке пытаясь понять, что хотел сказать. «Но как же все то, о чем ты говорил на днях? Ты же сказал, что каждое утро тебе не терпится поскорее подняться и пойти на работу. Хороший зоопарк есть хороший зоопарк. Потому что, как бы там ни было, это лучшие слова, которые мне доводилось слышать от политика, а может и вообще от человека». Гребби смотрит на журнальный столик, обхватив голову руками. Винс бросает взгляд на телевизор, пожимает плечами, поднимает свой рюкзак, идет к двери и открывает ее. Замечает газету на столике у входа, снимает с нее резинку и пролистывает до рубрики объявления по темам». Потом выходит на улицу в послеобеденную прохладу и уже на крыльце открывает газету. Проводит пальцем по колонке «Недвижимость». Находит то, что нужно – Поднимает глаза, на другой стороне улицы Келли сидит, откинувшись на спинку сиденья, и смотрит в потолок мустанга. Винс ждет на крыльце. Услышав, как Гребби включил душ, он переходит улицу и садится в машину. «С ним все будет в порядке», — он приходит в себя. «Его жена, да. О, Господи!» Наконец Винс поворачивается к ней. «Слушай». Теперь тебе стоит держаться от него подальше. Ты ведь понимаешь это, Келли. Она смотрит в пол, плачет, плечи дрожат. Есть в архитектуре такая особенность. Некоторые здания красивее издали. Винс терпеливо ждет. Келли вытирает глаза и делает глубокий вдох. Убедившись, что она справилась с собой, Винс протягивает ей сложенную газету. Сможешь подкинуть меня по этому адресу? Дюпри ерзает полулежа, чтобы найти удобное положение. Его запястья стянуты наручниками. От глубоких вдохов ноют ребра. Два нижних слева, наверное, сломаны. Ссадина на щеке болит, словно достала до мозга. Последний раз он был в наручниках еще в академии. В них неудобно. Чарльз резко поворачивает за угол. Алан падает на груду обувных коробок. Морщится от боли в груди, выпрямляется. «Я про тебя все лейтенанту, — моему, рассказал, — врет он. «Случись, что со мной, они тебя сразу вычислят». Чарльз молчит, не оборачивается. Дюпри смотрит на горизонтальные линии на лысой голове и шее Чарльза, разделенные ремешком от челюстной скобки. Дюпри радуется, что есть этот ремешок, иначе не определить, где заканчивается шея и начинается голова. «Люди в фойе гостиницы слышали, как я кричал». «И все видели», — говорит Дюпри. На самом деле они пялились на него, будто он какой-нибудь грабитель или извращенец. Руки за спиной скованы наручниками. Здоровенный детектив тащит его за локоть через фойе, показывая всем свой значок. У бордюра Дюпри сделал неловкую попытку вырваться, но Чарльз просто разок приложил его головой о капот. «Отличный ход», — Дюпри решил, как только у него в голове прояснилось, — что надо бы этот прием запомнить и применить при случае, если, конечно, удастся выйти невредимым из этой передряги. Он пытается поймать взгляд Чарльза в зеркале заднего вида. «Стоит моему лейтенанту позвонить в гостиницу, и он узнает, что произошло. С твоим каркасом тебя очень легко опознать». Молчание. Дюпри откидывается на спинку сиденья, Они едут на север, мимо центрального парка. Дюпри смотрит в окно, потрясенный тем, что сердце этого стремительного, огромного, густонаселенного города столь прекрасное и безмятежное место. Бегуны, скейтбордисты, велосипедисты, старушки с собачками в свитерах. Дюпри поднимает взгляд на Чарльза. Одна рука детектива лежит на руле, вторая на дверце. Дюпри переводит взгляд на свой чемодан, На свои ноги на полу он сжимает чемодан между лодыжками, косится на Чарльза. Вот если бы как-нибудь затащить чемодан на сиденье, открыть его, вынуть револьвер, найти патроны, зарядить, потом резко повернуться и застрелить Чарльза. И все это, развернувшись назад, с руками, скрепленными наручниками за спиной.